Марианна, так оно и есть, я слепая. Секунды две я выжидаю, когда вы оправитесь от изумления. Потом вы обычно спрашиваете, нет ли у меня собаки-поводыря, золотистого лабрадора или белой трости, или уж хотя бы надела большие темные очки, как у Роя Орбисона и Рая Чарльза. Рой Орбисон, годы жизни 1936-1988, популярный американский музыкант. Всемирную известность принесла ему песня «Хорошенькая женщина», которая звучит в фильме «Красотка». Рэй Чарльз. Этот легендарный американский певец разрушил барьеры между джазовой и духовной музыкой. В семь лет потерял зрение. Разумеется, я сама виновата, брожу тут с таким видом, будто я нормальная. Многие так говорили, но мне-то откуда знать, какой у меня вид. Я действительно слепая, а вы не имеете права гонять тут по тротуару. И к тому же у вас есть звонок, и не мешало бы хоть иногда им пользоваться. Но парень уже укатил. Он наклоняется за платком оброненным пакетом чувствуют под пальцами осколки разбитого стекла слышит как что то капает и капает на тротуар с бьющимся сердцем она поднимается по ступенькам крыльца и начинает лихорадочно искать в сумочке ключ ну и что теперь как они без бургунского будут готовить мясо по бургундски вот ужаса и без в коробочке Тоже наверняка в дребезге, совсем как ее нервы. Почувствовав металлический холодок мобильника, она думает, не позвонить ли сестре, пусть докупит то, что загублено. Вот и ключ. Но он выскальзывает из ее озябших пальцев. Затаив дыхание, она прислушивается, чтобы по слабому, позвякиванию определить, куда он упадет, и снова наклоняется, обшаривая руками каменные плиты, проклиная парня на велосипеде. «Рождество» и особенно неистово свою слепоту. На руки ей падает что-то невесомое и влажное. Снег. В глазах покалывала... От подступивших слез она торопливо их сморгнула и снова начала шарить у порога, сунула ладонь в горшок с кустиком, стоявший сбоку у двери, легонько его потрясла, надеясь услышать, как падает застрявший в плотных вечно зеленых листочках ключ. Тишина. Она уже собралась сесть на ступеньку и всласть пореветь но услышала, как кто-то подходит к крыльцу. Остановился. На миг накатил привычный страх. Шаги были мужскими. «Вам помочь?» «Да, голос мужской, незнакомый. Видимо, человек этот не из местных. Или...» «Я уронила ключ и не могу найти. Я слепая». Он сбегает по ступенькам, Слышно, как у него в кармане позвякивает мелочь. Проходит несколько секунд и... — Вот, свалился на первую ступеньку. — Сказал он. — Держите. Взяв ее озябшую руку, незнакомец положил ключ на ладонь и тихонько произнес. — Какая холодная ручка. Перчатки я тоже посеяла. Наверное, где-то выронила. Нет, — Нет-нет, торчат из кармана. — Правда? Она нащупывает их. Спасибо. И за ключ тоже. Не за что. Вынужден вас огорчить. Ваши покупки залиты кровью. Это красное вино. Уронила пакет. Такой уж выдался сегодня день. Она открыла сумочку и запихнула туда перчатки. Любите оперу? Или вот так запросто со всеми по-итальянски? У меня слабость к пучине. Музыка действительно чудесная. Ну, а само содержание опер меня всегда раздражало. Эти его страдалицы, вечные жертвы неотразимых мужчин. В нашем двадцать первом веке они кажутся довольно нелепыми. Я почему-то никогда об этом не задумывался. А еще бы! Вы ведь мужчина! Такая уж мне досталась хромосома. Простите. Нет, это вы меня простите, она рассмеялась. За грубость. Не сердитесь. Жутко перенервничала, когда выпал ключ. Разозлилась на себя. Вот на вас и накинулась. А это нечестно. Ключ у меня на цепочке. Я обматываю ее вокруг запястья, так, наверное, не уронишь. А тут очень торопилась и забыла. Вы со Ская? Он на миг задумался. Да, вернее, там я рос, родился на Харрисе, но родителей моих манили огни большого города, поэтому они переехали в Портри, столица Шотландского острова Скай. Она снова рассмеялась. Так, значит, вы хорошо знаете Портри? «Хорошо. Наслышана о нем. Я знала одного жителя — Ская. Гельское название острова Скай. Наиболее распространенное толкование этого слова — крылатый остров. «Это люди верные. Нас всегда тянет туда вернуться. Правда? Еду туда». При всякой возможности, там великолепно. Для тех, кто равнодушен к развлеканцам. Но вашим родителям там не понравилось. Ну почему же? Им посчастливилось умереть в собственных постелях. Она чувствовала, что он улыбается. Не вынесли культурного шока. Не всем выпадает такая легкая смерть. Это точно, многим везет гораздо меньше. Спасибо вам. Выручили. Да не за что. Справитесь с осколками. Конечно. Справится моя сестра, только сначала читает меня за самонадеянность. Я просто оставлю пакет тут, у двери. Все равно продукты придется выбрасывать. Ясно. Вы уверены, что я больше ничем не смогу помочь? «Спасибо. Теперь все будет хорошо». Она слушает, как он спускается по лестнице. Его шаги удаляются. И уже с некоторого расстояния донеслось. «Может, встретимся в опере?» Смею надеяться, что Турандот соответствует вашим строгим феминистским требованиям. «Вполне. Эта девушка в моем вкусе. Заглатывает мужчин». Разрывает клыками, а потом выплевывает. Не отгадал загадку? Голову долой. Позвольте уточнить. Принц все отгадал и даже ее проучил. Посредством своего имени «Скажи, говорит, как меня зовут». Верно. Ненависть пучини к женщинам обязательно в конечном итоге торжествует. Вы замерзнете, идите в дом и хорошенько вытрите ноги. Вы же стоите в луже красного вина. Еще немного, и стояло бы в луже слез. Может, как-нибудь увидимся? Вы-то, возможно, меня увидите, а я вас точно не смогу увидеть. Всего доброго!